Глава 15 Через три дня в понедельник, около половины седьмого вечера, Вульф и я обсуждали в кабинете некоторые пункты расходов, которые следовало отнести за счет миссис Браннер. Я считал это второстепенным делом, но принципиальным. Вульф утверждал, что стоимость ленча у Рустермана было бы справедливо отнести на счет нашей клиентки, так как он был устроен в связи с ее делами. И хотя Рустерман не берет денег с Вульфа, это вовсе не означает, что он кормит нас бесплатно. Он делает это в качестве компенсации за услуги, которые Вульф оказывал ему в прошлом и продолжает оказывать в настоящее время. Я придерживался противоположной точки зрения. «Даже если вы доведете счет до предела, прибавите, скажем, еще одну сотню тысяч», – говорил я, – «этого все равно будет недостаточно, чтобы мы протянули целый год». И где-нибудь в мае или в июне вам придется приняться за работу. Поэтому следует, конечно, выколачивать из клиента каждый лишний цент. Но она была отличной клиенткой, следует это признать. Не забывайте также, что к ее расходам прибавился теперь еще один. Она без сомнения захочет обеспечить цару Дакос первоклассным защитником. Будьте снисходительны. Мисс Дакос уже созналась тем более ей понадобится адвокат. Я принимаю это очень близко к сердцу, так как это я пригласил миссис Бранер на ленч Рустерману. Раздался звонок в дверь. Я направился в вестибюль. На крыльце стоял один тип, которого я прежде никогда не видел в лицо, хотя хорошо знал по многочисленным фотографиям в газетах. Я вернулся в контору и сказал Вульфу: «Крупная шишка». Он пожал плечами, затем, сообразив, кто к нам явился, сделал то, чего никогда прежде не делал. Поднялся с кресла и вышел вместе со мной в вестибюль. Мы стояли бок о бок, глядя в смотровое стекло. Посетитель приложил палец к кнопке и звонок снова задребезжал. «Может быть, провести его в переднюю комнату, чтобы он там обождал?» – сказал я. «Нет, я не желаю встречаться с ним». Пусть себе звонит, пока не надоест. Вульф повернулся и пошел обратно в кабинет. Я последовал за ним. Может быть, он проделал долгий путь из Вашингтона только ради того, чтобы повидать вас. Большая честь. Фу, я же сказал. Продолжим разговор. Я сел к столу. Дверной звонок продолжал звонить. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак